11-ая. Грифельная дощечка получена. Самое главное, что нужно было подготовить к зиме еда. Здесь не Япония, где супермаркеты открыты каждый день, и едва ли зимой можно было выращивать или собирать урожай. Да и рынок редко открывался из-за непогоды. Если мы не хотели умереть от голодной смерти, то нам нужно было подготовиться заранее. Вот почему я сейчас сидела в задней части крытой телеги, между кучей упакованных в неё вещей, словно телёнок из песенки "Дона-Дона". Примечание: "Дона-Дона" популярная песня в Америке, а также в ряде других стран. Например, её долгое время пели в японских школах. В оригинале она написана на идише и начинается словами «На вазу лежит теленок, крепко связанный лежит, в небе звонкий жаворонок, пташка вольная кружит». Перевод Виктора Шапира. Все началось с того, что папа разбудил нас всех на рассвете со словами «Итак, сегодня мы отправляемся в деревню, все готовы?» «Конечно же нет, что вообще происходит?» Хотела спросить я. Я протерла сонные глаза и уставилась на папу, но мама и Тули с энтузиазмом кивнули, счастливо улыбаясь. Я была единственной, не разделявшей их радости. Когда это решалось, мы Майн болела, а поэтому, возможно, она об этом и не слышала, сказала мама, хлопнув в ладоши. Тули и папа кивнули в знак согласия. Мне казалось, что меня вообще не учитывали и исключили из членов семьи, что было не очень-то приятно. Я обиженно надулась, но никто не обратил на это внимания. Все сразу же начали готовиться. В любом случае, Майн, удостоверься, что ты оделась достаточно тепло, прежде чем выйти на улицу, сказала мама, перетаскивая очередную партию коробок. Ты сильно болела в прошлом году. В этот момент я как раз одевалась. Поскольку никто не собирался позволять мне оставаться дома одной, у меня не было и нового выбора, кроме как отправиться со всеми. Зачем мы вообще отправляемся в какую-то далёкую деревню? Я собиралась пройти хотя бы часть пути до деревни, чтобы набраться сил, но оказалось слишком медленной. Папа это не устраивало, поэтому он посадил меня в телегу. Вот только там совсем не было места для меня, так что мне пришлось сжаться, чтобы стать как можно меньше. В телеге было несколько бочек разного размера, множество пустых бутылок, верёвки, тряпки, соль и дерево. Наверное, всё это требовалось для того, чем мы собирались заниматься в деревне. Эй, подождите, я что, самая беспризная вещь в этой телеге? Папа тянул телегу впереди, а мама и Туля толкали её сзади. Я подумала, что оказалось слишком грузом, что меня совершенно не обрадовало. «Эм, мама, а почему мы идём в деревню? Ты ведь помнишь, что в городе нет коптилен? Вот мы и собираемся арендовать одну в ближайшей деревне. Мы будем коптить мясо?» – удивленно спросила я. «Это напомнило мне, что мы купили много мяса на рынке, но мне кажется, что мама уже варила или даже солила больше его часть. Или там так много осталось? Нам точно есть что коптить?» Я взволнована, начала считать дни на пальцах, но мама Леш посмотрела на меня с раздражением. "О чём ты вообще говоришь? Сегодня ведь день свиньи. Мы купим в деревне двух свиней, разделимся на группы, а затем займёмся заготовкой мяса". Намгдавение, мои уши отказались воспринимать то, что сказала мама. Был короткий, но явный временной промежуток между тем, как я услышала её ответ, и тем, как слова достигли моего мозга. Но когда это произошло, я начала дрожать. "Не день свиньи, а? День, когда мы и наши соседи собираемся вместе, разделываем Ну, солим мы её копчёным и делаем бекон, колбасу и прочие мясные продукты. Ну, же, Маин, разве ты не помнишь прошлый раз? Ах, да, если вспомнить, ты тогда по пути свалилась с лихорадкой. Честно говоря, я хотела бы и в этот раз свалиться с лихорадкой. По крайней мере, тогда бы мне не пришлось смотреть, как всё это происходит. Мама, а разве ты не купила недавно много мяса на рынке? Ты же должна понимать, что этого недостаточно. По сути, купленное было просто добавкой, чтобы дополнить мясо свиней. Раньше я думала, что она купила более чем достаточно мяса, но, видимо, оно было лишь добавкой, а вовсе с тамными заготовками. Я даже не могла себе представить, сколько мяса требовалось на зиму. В резком контрасте с моим унынием из-за того, что я не желала видеть, как забивают свиней, вот уля толкающая телегу была счастливая улыбка. Сегодня будет много интересного. Мы попробуем мясо, пока будем его готовить, а на ужин нас ждёт свежая колбаска. Это так здорово. Это первый раз, когда ты будешь помогать нам, но поверь, как только ты проникнешься общей атмосферой, это станет напоминать тебе мини-фестиваль. Я так рада, что в этом году мы смогли пойти все вместе. Мы что, будем делать это вместе с соседями? Спросила я Маргнов. Мама ответила выражением, которое явно означало: "Не задавай вопрос, ответ на который и так очевиден". С кем бы мы этим занимались, если бы не наши соседи? Забивать свиней серьёзная работа, которую невозможно выполнить без десятков взрослых. Хм, походуй, правда, будут. В моей памяти много расплывчатых воспоминаний, так что определённо нашлась бы группа людей, которые бы знали меня, но при этом я бы не знала их. Мало того, что иметь с ними дело, скорее всего, окажется не слишком приятно, так в довершение всего мы собирались ещё и убить свинью. Одно воспоминание о том, что я Видо на рынке было достаточно, чтобы холодок пробежал по спине. «Я не хочу идти». Все же озвучила я свое желание. «О чем ты говоришь? Если мы не пойдем, то у нас не будет колбасы и бекона на зиму», сказала мама. «Нам нужно было мясо на зиму, поэтому, естественно, родители и Тули не вернулись бы, даже если бы я не захотела идти. Я должна была участвовать, независимо от того, насколько мне все это не нравилось». Я подавленно вздохнула, и вскоре наша телега достигла южных ворот внешней стены. «Сэр, а вы не опаздывайте, остальные уже давно прошли». «Да, я знаю». Один из подчиненных отца позвал его, когда мы проходили через ворота. Дима, наши соседи давно ушли в деревню. Молодой парень, который выглядел так, словно весьма благосклонно относился к детям, помахал мне, а я помахала ему в ответ. Вежливость была важна во всём. Ого! В тот момент, когда наша телега выехала из маленького туннеля, что был южными вратами, я издала краткий крик удивления. Я впервые покинула городские стены с тех пор, как стала Майн. Честно говоря, я не ожидала, что снаружи всё будет по-другому. Прежде всего, здесь не было зданий. Внутри города была тесная, нескончаемая череда строений. Но в тот миг, когда мы вышли за ворота, появилась широкая дорога, вокруг которой было разбросано всего 10-15 лачуг. Кроме того, воздух был свежим. Я предположила, что чем меньше открытое пространство, тем лучше распространяется сверху. в мрад от отходов и впервые за долгое время почувствовала, что воздух имеет приятный запах. Тут не было высоких стен, чтобы удерживать все запахи внутри. Я оглянулась и увидела поле с одной стороны от меня или с высокими деревьями с другой. Пейзаж был невероятно спокойным. И даже можно сказать, идеалистическим. Мам, держи рот закрытым, иначе прикусишь язык, предупредил меня папа. Э-э? Сразу после папиного предупреждения телегу начало трясти вверх и вниз ещё хуже, чем в городе. Городская дорога из блужника превратилась в обычную грунтовую дорогу с насыпями и ямами. Повозку трясло так сильно, что я думала, что все наши вещи выпадут, но их, по крайней мере, закрепили верёвками, поэтому в наибольшей опасности была именно я, так как оказалась единственная, у кого ничего не держало. Ради собственной безопасности мне пришлось крепко ухватиться за Порчилеге. Эта дорога ужасна. Одна из тех, что в солнечные дни очень ухабистая, а в дождливые дни месиво из грязи. Ссыпала я про себя гневными жалобами и вскоре почувствовала, что папа ускоряется. Наконец-то мы прибыли к деревне. Она была в 15 минутах от городских ворот, и когда мы вошли в неё, я услышала много болтающих людей, почти на месте. Забой свиней был в основном работой для мужчин. Они должны были удерживать животных, которые выглядели так, словно весили более 100 кг, не говоря уже о том, что необходимо было ещё и связать их и подлесить за Такая работа требовала много силы. А пока мужчины занимались этим, женщины подготавливали коптильню, кипятили много воды, а также припасали соль и принадлежности для консервирования. К тому времени, когда мы добрались до деревни, разделка уже началась. Те, кто не участвовал, естественно, не получали мяса. Вот же, уже все началось, Ева, Тули, поторопитесь и займите свои места. О нет, Тули, надо спешить. Поняла. Они разом отпустили телегу, схватили покрытые воском передники, сделанные из какого-то толстого материала, и быстро их надели. После этого мама и Тули побежали в коптильню, где уже была толпа женщин. Папа тоже надел передник и убежал, прихватив копьё, которое наверняка было важным орудием для предстоящей работы. Эм, все такие быстрые. Моя семья убежала ещё до того, как я успела понять, что происходит. Я бы хотела побежать за мамой, но не хотелось стоять в толпе, не зная, что делать. Для всех этих людей это был ежегодный ритуал, так что, вероятно, было множество негласных правил. Эх, если бы у меня только было руководство. Зная, что я всё равно буду только мешать, чем бы ни занималась, я решила подождать в телеге, пока кто-нибудь меня не позовёт. «Между прочим, тоже важная работа!» Убедила я себя, продолжая сидеть на оставленной телеге и ничего в сущности не делая. Впрочем, папа, к моему сожалению, оставил телегу прямо посреди поля для убоя свиней. Между нами было небольшое расстояние, но я ясно видела, как свинья визжала от боли и страха, убегая от преследователей. На землю был вбит деревянный кол, к которому крепилась верёвка, привязанная к задней правой ноге свиньи. Она убегала вокруг кола, в то время как преследовавшие её люди отчаянно пытались её заколоть. Я увидел знакомую розовую голову в толпе. Значит, Ральф и Лудс тоже определённо были где-то здесь. Вперёд, поймаем её! Эй! Выкрикивая боевой клич, папа тоже участвовал в погоне. Он молниеносно занёс копьё и вонзил его прямо в свинью. Единственного удара оказалось достаточно, чтобы свинья начала биться в судорогах. Её ноги конвульсивно подёргивались, пока окончательно не остановились. Я испустила сдавленный вопль, но все мужчины выкрикивали одобрительные возгласы о проделанной работе. Мама бросилась вперёд с чем-то похожим на металлическое ведро и длинноватой палкой. Другая женщина поднесла к свинье миску. Кровь свиньи спустя кровь разбрызгивалась повсюду, окрашивая передники ближайших людей в тёмно-красный цвет. Судя по всему, отец вытащил копьё после того, как женщины принесли ведро и для сбора крови. Я прикрыла рот и почувствовала, что дрожу от ужаса. Я не могла видеть свинью из-за того, что вокруг неё толпились женщины в перетниках, но прекрасно видела, как машинально женщина собирала кровь в миску, а затем выливала её в ведро. Моя мама слегка нахмурила брови, уверенно помешивая кровь, что лилась в ее ведро. Мама сейчас выглядит очень жутко. После этого группа людей сплоченно работала, чтобы подвесить свинью вверх ногами на заранее подготовленном дереве. Кровь, которую им не удалось слить из свиньи, начала капать на землю. Теперь должна была начаться непосредственно разделка туши. Подошел человек с большим мясницким ножом и прижал его к животу свиньи. Это было последнее, что я помнила. Придя в себя, я поняла, что была в каменном здании, которого не видела в деревне. Кто-то положил меня на спину так, что я видела потолок, но это не был потолок моего дома. Я несколько раз моргнула всё ещё лёжа на спине, а затем вспомнила, что видела перед тем, как потеряла сознание. Хотя это очень странно, я не могу избавиться от ощущения, что уже видела что-то подобное. Но что это могло быть? Я чувствую, как ответ вертится на языке, но я не могу понять, что именно. Я не думаю, что это одно из воспоминаний Майн. Скорее всего, это одно из моих. Мне кажется, я видела нечто подобное в Японии. Япония. О, точно. Когда я была на рыбном рынке недалеко от гавани Ибараки, я видел, как огромного тунца, подвешенного за хвост, нарезали на кусочки. А, так вот что мне припомнилось. Теперь я могла понять, почему все были так взволнованы из-за свиньи. Я вспомнила, как люди радовались, когда ели свежую рыбу. Ну, пусть понять я и могла, но произошедшее всё ещё ощущалось несколько тяжело для меня в эмоциональном плане. В конце концов, рыба ведь не кричала от боли, а из раны не брызгала кровь. Я перевернулась, прикрывая рот, и упала с того, на чём лежала. Ой, застонала я от боли. Помогая себе руками, я поднялась и огляделась вокруг, сразу заметив, что отдыхаю на маленькой деревянной на скамейке. Поблизости горел камин, поэтому было не холодно, но вокруг не было никого, и я не слышала никого. Ах, да, где же я всё-таки нахожусь? В тот момент, когда я решила, что мне нужно выяснить, где я, в комнату заглянул солдат. Возможно, из-за того, что услышал, как я упала. О, наконец-то проснулась? спросил он. "Господин Отто", я вздохнула с облегчением, обрадованная тем, что увидела кого-то, кого знала. Каменное здание присутствия в нём Отта могло означать лишь то, что я была в одной из комнат ожидания у ворот. Стоило мне узнать, где я, как моё беспокойство тут же испарилось. "Похоже, ты меня помнишь, да?" Отто заметно успокоился от того, что я его вспомнила. "Ну, это имело смысл. В конце концов, внешне я была ребёнком. Он определённо думал, что я бы заплакала, увидев незнакомого человека. Я никогда вас не забуду", заявила я. Я хотела сказать, что он был первым чёрдым человеком, которого я встретила в этом мире, а также моим, правда, только будущим учителем. Как бы я могла его забыть? Я сымитировала приветственный салют, и Отто, слегка рассмеявшись, потрепал меня по голове. «Командир примчался сюда с тобой на руках. Он сказал, что ты упала с телеги. Он вернётся, как только закончит с необходимой работой». Я не знала, сколько времени потребуется, чтобы убить свинью, но затем мясо нужно было ещё и приготовить, а потому я не могла представить, что это всё скоро закончится. Хм, раздумывая об этом, я вспомнила, что Туля сказала, что у нас будет свежее мясо на ужин. Скорее всего, я буду ждать здесь довольно продолжительное время. Эх... знала бы, что у меня будет много свободного времени, положила бы материалы, необходимые для создания псевдопапируса в телегу, но сейчас они были вне досягаемости. Майн, что-то не так? Наверное, чувствуешь себя одиноко без мамы и папы. Я покачала головой. Нет, просто думала о том, чем можно пока заняться. Да, помнится, командир сказал, что она старше, чем выглядит. Внимательно посмотрев на меня, проговорил себе под нос Отто и кивнул. Майн, возможно, у меня есть кое-что, что может тебе понравиться. Как насчёт этого? Как только Отто протянул мне грифельную дощечку, я закричала от радости. Вот агрифильная дощечка. Он знал, что сегодня мы будем проходить мимо ворот, а потому взял её с собой, чтобы отдать мне. Он культурный человек, который заботится о других людях. Господин Ота такой замечательный. Так, мне нужно вернуться на свой пост у ворот, но можешь пока меня нет попрактиковаться с ней. Отто написал мое имя наверху дощечки, затем передал мне грифель и тряпку, после чего вышел из комнаты. Лучезарно улыбаясь и обнимая дощечку одной рукой, я помахала Отто, а затем снова опустила взгляд на дощечку. Лучший способ описать ее, назвать миниатюрной школьной доской размером с лист бумаги формата А4. Темный тонкий камень в деревянной рамке. Писать можно было на обеих сторонах, однако одна была дополнительно разлинеена, чтобы практиковаться на ней в письме. Писать я могла гриф. толям, и хотя внешне он напоминал тонкий камень, на ощупь походил на мел. Несколько грязная тряпка была способом стереть надписи. Похоже, большего и не требовалось, учитывая, что буквы, написанные отто, слегка стерлись уже от того, что я обняла дощечку. Ха-ха-ха, мое сердце бьется так быстро! Я положила дощечку на стол и взяла грифель. Просто от того, что я взяла грифель словно карандаш, мое сердце забилось быстрее. Я начала с копирования букв, написанных отто, ни одну из которых я совершенно не узнавала. Я так нервничала, когда писала первые буквы в своей второй жизни, что все они оказались кривыми и неровными. Если бы я была в Японии, то, вероятно, покачала бы головой и немедленно стерла бы их, чтобы повторить попытку. Но прошло так много времени с тех пор, как я последний раз видела буквы, что я не могла отвести от них взгляда. Я была так счастлива. Я глубоко вздохнула, потом выдохнула, затем стёрла буквы с дощечки тканью и попыталась снова. Во второй раз всё вышло намного лучше. Я написала своё имя Затем стерла его. Написала вновь и снова стерла. Когда мне это надоело, я записала небольшие стихи и тексты песен на японском языке. Примечание. Если быть точным, то Мань записывала Танако и Хаку. Танако — это 31-слоговая, пятистрочная японская стихотворная форма, являющаяся разновидностью жанра вака. Хаку — жанр традиционной японской лирической поэзии вака, известный с 14 века. Оригинальная японская хаку состоит из 17 слогов, составляющих один столбец иероглифов. Затем я стерла и их. Затем — вновь. написала, а потом снова стерла. Ах, блаженство! Я никогда бы не подумала, что написание букв может сделать меня такой счастливой. Несмотря на то, что в комнате ожидания был камин, она была продуваемой насквозь. Так что после нескольких часов игры с грифельной дощечкой в ожидании возвращения моей семьи, я в рекордные сроки простудилась и оказалась в постели с лихорадкой. У тебя все еще жар, мань, так что оставайся в постели и не вставай, велела мне мама. Ладно. Мои родители хлопотали по дому и порой выходили из него, чтобы принести какие-то корнеплоды в в зимнюю кладовую. Туля была на кухне, делая варенье из мёда и фруктов, которые собрала сама. В этом мире для того, чтобы сделать меня счастливой, достаточно сладкого запаха, который растекается по дому. Пока родители были в процессе приготовления пива и приготовленной свинины, Туля принесла мне на обед суп. Я отложила в сторону грифельную дощечку и взяла у неё поднос. "Прости, Туля. Просто это просто это так интересно. Ну серьёзно, с тобой всегда так. Эй, Туля, Туля, можешь не рассказывать маме с папой об этом?" "Ну не знаю, не знаю". Иными словами, она решила не делать никаких обещаний. Хотя в любом случае каких обещаний я жду. Пока все остальные нежели я себя готовились к зиме, я лежала в кровати и играла с грифельной дощечкой, которую дал мне Отта, практикуясь в написании своего имени и получая удовольствие от письма на японском. Но я действительно хотела книгу, которая сохранит записанное навсегда. И если для того, чтобы сделать меня счастливой, хватило написать несколько букв, то, наверное, прочтение книги приведёт меня в экстаз. Но этой ночью мне нужно было поторопиться и выздороветь, чтобы я наконец-то смогла начать делать бумагу.